«А куда же тот козел делся?» Ракита махнул рукой. На переходе к Лобному побежал как-то в село разжиться молочком. «Мы дальше идем, а мы колы нет как нет». Вернулись, стали расспрашивать крестьян. Говорят, побежал вас догонять. Не догнал. Ну, решили, перехватили его полицай, а может, попал в руки к бандеровцам. Помню, вроде его уж и к награде представили. Ведь он на том плацу перед школой, уложил не менее 30 этих самых зондров. Вы бы видели, Алексей Федорович, сколько в лице его проступило злобности. Я-то думал, со страху дрожит. А на поверку выявилось, что от ненависти. Будто знал, кого бьет и лично мстит. С того случая у нас во взводе к нему стали по-другому относиться. Заслужил отчаянной смелостью, которую в партизанах уважали. У Ракиты даже восторг появился в голосе. А я про себя отмечаю. Ничего себе, наши ребята. Как-то это дико звучит. С одной стороны представитель Абвера, а с другой наш парень. Полная путаница. И это все? Больше ничего козле не знаешь? Не жалко тебе его? Как не жалко, Алексей Федорович? Пропал хлопец. Официально пропал без вести. А это бывает даже хуже, чем смерть. Да, хуже, чем смерть. Повторил я за ракитой. Но тут же испохватился. Как же так, Павел Казимирович? Мы с тобой вроде в то далекое время обмешурились, упустили шпиона, а теперь готовы возвести его в герои. Так ведь это жизнь, товарищ Федоров. Вы когда мне рассказали о своей встрече в том немецком городе, я по вашему голосу понял, хочется вам верить в добро, в то, что были среди немцев не одни лишь гитлеровцы и фашисты. Мы всюду во всех статьях и воспоминаниях немецкую армию называем сплошь фашистской. А разве так могло быть? Вспомните, в самом начале войны все мы ждали, что к нам станут перебегать целые воинские подразделения. Ведь солдаты, они из рабочих и крестьян. Как же нам было обидно, что их сумели охмурить и завлечь своими лозунгами геббельсы, геринги и бесноватый фюрер. Однако ж был у нас и Швейлик, переводчик, чистокровный немец. А помните, паровозный машинист перебежал в батальон Болицкого? Настоящая рабочая душа. А те, что попадали в плен, они действительно все как один сразу же говорили, что Гитлер капут, что они коммунисты. Вот только ни разу мы не встретились хоть с какой-никакой организованной коммунистической группой. А хотелось, ой, как хотелось. Вот тут ты прав, сказал я, и стало нам обоим грустно. Поплыли потихоньку к дому. Возвращаюсь в прошлое, к тому, что было с нами на Волыни. Нашим проводником на всем пути от Бялы до Лобного был благообразный тихий старичок. Тихий не в том смысле, что медлительный. Движения у него были быстрые, Ходил он очень скоро, но при этом совершенно не производил шума. Быстрота движений не мешала и впечатлению благообразности. Белая бородка, выцветшая почти до бела домотканная рубашка, плетенный из лыка светлый поясок, светлые чистые лапти, две запасные пары висят на пояске. Лицо румяное, глазки маленькие, но не затаившиеся, а веселые. Казалось, он все знает, все понимает. И когда слушает тебя, по птичьи наклонив голову, ждешь, сейчас подмигнет и скажет «Я, дорогой мой, все це давно пройшов». Лет ему было, впрочем, не так уж много, пятьдесят с небольшим. Делали его старичком, только седина, да еще, пожалуй, манера одеваться. Случилось, как-то усомнился Фома, правильно ли идет отряд». В две минуты забрался на высоченную сосну. Было ветрено, верхушка сосны раскачивалась, а Фома держался одной рукой, другую приставил к колбу и всматривался вдаль. Спустился он еще быстрей, будто съехал по стволу, отряхнулся и пошел своей мягкой походкой. «Ну что, сапог?» — говаривал он. «Тяжко и ногу трет. А сколько на сапоги грошей надо? Я коли молодым бу...» Сам мечтал, оденусь в сапоги, да в городской костюмчик. А як стал разум во мне появляться, понял? Нема ничего в тех сапогах доброго. Лапти да валяночки, от то булка. Я бы солдат сих в лапти обул, легко и дешево. Потом добавлял громким шепотом, прикрывая ладонью рот. Правду сказать, не было в мене, николи грошей на чоботы».